Глава 13 «Пить надо меньше», – заявила проходящая бабушка, глядя на парня в военной форме, стоящего у киоска. «Молодой, на тебе пахать можно, а ты на клянчишь, мел не тунеядец!» Говорил парень тяжело, неразборчиво и однотонно глотая звуки, и было сложно понять, что именно. Вот она и подумала, пьяный. Это все последствия тяжелой контузии, которую можно было бы вылечить, была бы возможность лечиться. Да вот, видать, не было. Много у кого такой нет. Вот и Царевич ходит с приступами внезапной головной боли, и наш старый знакомый Лёша Коробочка тоже не в лучшем состоянии. Но все равно его использовали. Танкиста облачили в военную форму старого образца, грязную и потрёпанную, с бушлатом, на котором будто спали собаки, и заставили собирать мелочь. Еще и ожоги на коже, старые, зарубцевавшиеся. Прохожие думают, наверное, что пьяный уснул возле печки или костра. А он в танке горел и теперь совсем не похож на того пацана, каким был. Там были и другие нищие, но они уже повидали шустрого, вот и свалили на всякий случай подальше. А вот этот здесь явно недавно. Лёша Коробочка что-то проговорил бабушке, но она ответила ругательствами и прислонился к стене за киоска с журналами и газетами. Руки дрожали. «Тут прям реабилитация нужна, а не просто собрать денег на еду». У него сбитая координация, а пережитая отложила серьезный отпечаток, раз он не может вернуться к обычной жизни. Впрочем, не у всех из нас это удается и без таких травм. Но раз уж мы решили заступаться за всех наших, чтобы никто нас не трогал, то его уже не бросим. Старый должок еще вернем. «Ну что, коробочка, здравствуй», – сказал я, чуть улыбнувшись. Он непонимающе посмотрел на меня с таким видом, будто видел впервые. «Денег нет, выручи». Очень неразборчиво и тихо проговорил он. «Хоть немного». Я на мгновение задумался, может, мы сами перепутали его. Но нет, взгляд узнал. Глаза серые, выделялись на фоне грязного лица. Это тот самый пацан в танке, что нас прикрывал, несмотря на риск для экипажа. Танкисты они такие. «Не узнал?» – спросил я, подходя ближе. «Помнишь, на бок сходил, а тебе там нос разбили. Мать больше не пускала. А потом в Грозном ты приехал, и как давай там духов хреначить» потом мы вас напоили с Матвеем Сергеевичем, царствие ему небесное». Взгляд стал осмысленнее и теплее. Леша присмотрелся ко мне внимательнее. «Старый?» – узнал он и заулыбался. Зубов не хватало. «Шоколадку тогда принес». Говорил неразборчиво и медленно, однотонно, как робот. Но глаза живые, осматривали всех нас. «А меня в карты обыграл!» – засмеялся Шустрый. все ты -то торчу, полтинник». «Не слышу. Громче говорите. Перепонки тогда лопнули плохо зажили». «Ты голодный?» – спросил царевич, внимательно посмотрев на него. «Пошли, покормим хоть». «Жрать хочу», – коробочка закивал. «Царевич? шапен «Шустрый я, ты чё?» – поправил бойко. «Громче, не слышу». «Пошли, танкист», – позвал я и подтолкнул. «Ребята!» – из окошка киоска выснулась продавщица, женщина лет сорока. «За ними тут смотрят, бандиты придут, если что». А они не разбираются, сразу драться лезут, калечат. И этих бьют, если денег мало. Хлещут так, чтобы мало не показалось. Пусть приходят, мрачно проговорил царевич. Кого еще бить будут, большой вопрос. Коробочка упирался, будто не хотел отходить от поста. Но мы увели. Леша очень грязный и оборванный, и сразу стал привлекать внимание, хотя до этого на него не обращали внимания. Завели в столовую недалеко от входа но не то что держали люди султана, а другую попроще. Мужик в этой забегаловке, усатый и краснощёкий, тут же возмутился, увидев нас. «Куда его?» Он вышел из заказы. «Нам он тут не нужен, чтобы этих вшивых тут!» Царевич скрипнул зубами так, что я это услышал и шагнул вперед. Но я взял его за плечо и сам вышел поговорить, посмотрев на мужика. У него под рубахой видна тельняшка. Ну, может, не для красоты носит, а хотя бы в армии служил. Батя, во-первых, заплатим, начал я спокойно. А во-вторых, это не абы кто, а участник боевых действий, танкист. Грозный брал в 94-м, плену был. Чего ты его гонишь отсюда? Все нормально будет, без происшествий, все ченчинарем. А чего он мелочь клянчит тогда, мужик замер. Мы думали, обычный алкаш притворяется. Какие-то проблемы влип. Будем выяснять. Ну, ладно тогда. Он отошел со смущенным видом. Мы же не знали. Раз такое дело, все понимаем. Рассольник есть, сварили только что, Сейчас принесем. Пахло как раз соленьями. Место тесное, много народ не помещается, и только один столик был свободен в углу, очень маленький, мы все туда не влезем. Из магнитофона играла песня про милого бухгалтера. Мужик, который о себе говорил мы, дал распоряжение на кухне, и вскоре Лёше принесли суп и тарелку с кусками серого хлеба на ней. Садись давай, я показал на шершавый красный пластиковый стул. А, что? «Можно?» «Кавы уже!» – Шустрый пихнул парня. Коробочка с трудом начал есть, склонившись над тарелкой, чтобы не расплескать все из-за дрожащих рук. Но вдруг вскочил на ноги, едва не опрокинув все. «Бабки же!» – испуганно сказал он. «Если не соберу сто тысяч до обеда...» «Сиди!» – подтолкнул его. «Порешаем все!» «Ничего у вас тут расценки!» – Шустрый присвистнул. «Сто тысяч до обеда! В день тысяч триста выходит, наверное!» «А у царевича получка восемьсот за месяц. Кажется, не тот мы бизнес выбрали. Подожди со своими шутками, Боря. Он все равно с этого ничего не имеет», сказал я и сел рядом с Лешей. «Как они тебя прижали? Ты же не сам на улицу вышел? Заставили?» «Так это...» Коробочка вытер вспотевший лоб рукавом. «Мама тогда в Чечню поехала. Занимала денег на выкуп. Не понадобилось, вернула. Сказали процент вернуть. Или поломают. Пришли недавно». Продавать нечего, кроме квартиры. Он говорил короткими фразами, делая перерывы. Не заикался, но от контузии бывают разные виды нарушения речи. Много должен? Много. Тысяча баксов. Вот и надо. По 300 тысяч рублей отдавать. Каждый день. Обычная история. Заняли у тех, у кого занимать нельзя, но потому что больше было не у кого. Теперь даже график выплат сделали, гады. Только наверняка собираются взять с него в несколько раз больше, чем тогда занимали. А процент-то капает каждый день, и долг только увеличивается. Будь Лёша в лучшем состоянии, потребовали бы отработать долг иначе, чтобы он пошел к ним пехотинцам, раз есть боевой опыт, пусть даже там был танкистом. Но раз он в таком состоянии, то решили использовать хоть как-то. И чем больше я его слушал, тем сильнее хотелось поговорить с тем, кто его под это дело подвел. Раздражало это еще сильнее, чем ограбленный родным братом десантник Гриша. Не только у меня было такое мнение, другие тоже злились. «Я три круга по всему рынку сделал, пока вас нашел», – пожаловался Слава Халява, заходя в кафе. «У входа же пересекаться договаривались. Он крутил в руках ключи от машины и тем самым брелком с пулей, который я ему когда-то сделал». «Батя тачку вернул?» – шустро усмехнулся. «Временно, Тойоту», – Славик убрал ключи. «Типа, раз только не бухал, то вот поезди. По пиву может?» «Нет». Я помотал головой и показал на столик. «Помнишь его?» «Коробочка?» Халява удивился. угу живой! А что случилось?» «Пусть ест. Слушай, походи-ка по рынку», попросил я, отводя к двери. «Поищи знакомых из офицеров, кто с Маугли тогда был. Там один работает грузчиком. Может, сегодня на месте. Или еще кто попадется. Сегодня выходной. Весь город на рынке». «А зачем?» «Так мы его увели с точки, потому что он для кого-то деньги собирал». «Этот кто-то придет права качать». Я вкратце рассказал обо всем. «Понял». Славик кивнул. «Я Шапына еще видел на рынке. И газону позвоню с мобилы». «Давай». «Федин же еще в китае ездит. Может, возле прилавков крутится со шмотками. А он за танкистов, кого хочешь порвет». То, что конфликт был неизбежен, я понимал. Но, блин, человек тогда рискнул и поехал на танки к зданию, где его ждали духи с РПГ, понимая, что шансов выжить мало. Это точно стоило ответной помощи. Так и вышло. Вскоре пришел охранник, жирный парень в кожанке с меховым воротником, с круглым лицом стриженный под машинку. На макушке заметна небольшая впадина от удара. Кулаки сбитые, но это не авторитет, а обычный бык, наглый и сильный, но явно не выдающегося ума. Ты че на? взревел он с порога, глядя на коробочку. Ты че? Че, заработал уже все или что Ну-ка пошли, ты еще не отработал мне! «На выход!» – я встал перед этим быком. «Обещали же хозяину, что здесь будет мирно, так что здесь драться не будем». «Да я тебя!» – бычок пытался пыжиться и сопротивляться, но мы спокойно, чтобы никого не задеть, вывели его за порог на морозный воздух и встали на деревянном крыльце, ведущем в кафе. «Бычить не надо!» – сказал я, не повышая голос. «Тот человек – наш товарищ, и с вами он не останется, нравится тебе это или нет. Кто старший у вас?» «Ты че?» возмутился он. «Ты говорить умеешь вообще или нет? Кто старший? Поговорить хочу насчет долго и с кем-то серьезным». «Да ты попутал!» «Бычок попытался меня ударить, но получил под дых от царевича. Всего один удар, зато резкий и внезапный, а Руслан сегодня злой». На деревянные доски с глухим стуком упал самодельный кастет. «Вы че, ли? промычал бык, сложившись в три погибели. «Эх, вам!» «Не хочешь говорить? Тебе же хуже». «Значит, пока без разговоров. Это потом они придут разговаривать, когда обломают зубы. А сейчас же хотят драться». Шустрый подобрал выпавший кастет. «Надо бы не забыть напомнить ему, чтобы скинул. А то ситуация становилась хуже. Место людное, могут нагрянуть менты. А законы про холодное оружие сейчас суровые. За кастет или нож легко можно уехать на зону. Это потом будет чуть попроще. Надо же хотя бы мне прикидывать риски». И все же в этом деле я решил идти до конца. Вывезем. А Шустрый все подбирает, как хомяк, ничего не упустит. Где-то в укромном месте лежит и ствол, захваченный во время неудачной попытки нападения на халяву, на всякий случай. Этот бык был не один. Увидев, что происходит, к нам потянулись его друзья. У одного в черной коженке была арматура, у другого в синем пуховике что-то в кармане. Кто-то еще двигался следом, хмурый тип в вязаные шапки и куртки из черного кушзама недобро смотрел на нас. И не скрываются особо, что идут драться, думают, что им все можно. Шли к нам, распихивая толпу, а зеваки, вместо того, чтобы разойтись, решили посмотреть, что будет. Происходя это через 30 лет, все бы достали телефоны для съемки. «Ну вы попали», – пообещал тот, что с арматурой. Он подошел ближе, замахиваясь слишком сильно. Шустрый же просто ударил его в лицо. Удар колхозный, потому что он на бок с нами не ходил, но часто дрался в своем поселке. Зато вышло сильно и с кровью. Побитый отошел, не ожидая, что кто-то даст ему отпор, и Борька на него накинулся, ударяя неумело, но сильно, и все же иногда получая в ответ. Тот, кому мы зарядили первым, своим товарищам помогать особо не старался, поэтому их осталось двое, по одному на каждого. Один полез в карман. Но я напал раньше. Било размеренно, жестко. Следить за дыхалкой. И главное, смотреть, чтобы парни не перегнули палку. Только проучить засранцев, а не прикончить. С каждым ударом решимость у мужика вязаной шапки терялась. Получив еще раз, он сбежал в толпу, чуть не споткнувшись пару раз. На вытоптанном снегу осталась выкидуха с камуфляжным узором на рукоятке. Китайское дерьмо. Таким ударишь даже в обычную коженку закроется. Тем временем царевич врезался в своего и повалил на землю. Спокойный характер куда-то ушел, сейчас Руслан был слишком зол. Мы-то знали, что если взбесить, ничего хорошего не будет, поэтому не доводили. Вот и сейчас едва оттащили вдвоем, пока он не прибил своего соперника насмерть. Получивший свое бандос, встал на четвереньки, неловко поднялся, сплюнул кровь и побежал вслед за товарищем. Остался один, тот самый, который пришел первым. Дыхалка к нему только вернулась, но идти он не успел, мы про него не забыли. «Так чем мля?» Шустрый похлопал его по плечу. Он тяжело дышал, щека покраснела, нос тоже. «На кого вы наехали?» «Кто у вас главный?» – спросил я, посмотрев на быка. «Кислый!» – прохрипел он. «Даже не слышал. Короче». Я наклонился к нему. «Твой этот кислый наехал на нашего друга, и зря. Так что работать наш друг у вас больше не будет. Понятно тебе?» «Понятно». «А кислому передай, что мы с ним побазарить хотим насчет этого. Серьезно». «Понятно». У бычка уже спал кураж, и он очень хотел уйти отсюда. Не привыкли, что кто-то дает сдачи, не приняли нас всерьез, вот и огребли. Но озеваки у кафе оживились, когда увидели ППСника, идущего в нашу сторону. К нему тут же подошли женщины, чтобы пожаловаться, и он направился именно к нам. Но не дошел, перед ним вдруг вырос шапен Что-то сказал, оба посмеялись и пожали друг другу руки. «Бандиты совсем охренели!» Донесся чей-то недовольный голос. Кто-то решил, что мы отмазались, а вскоре ситуацию прояснил сам шапен когда зашел в столовую. «Да, это Васька», – он показал рукой в сторону, куда удалился ППСник. «С нами в детдоме был. Старший следил за нами. Я ему объяснил, что вы тут свои пацаны. Он ушел. «Ты прям всех знаешь», – я усмехнулся. «Когда надо, у шапена получалось договориться много с кем». Правда, это только касалось улицы и ровесников. С чиновниками и прочими он сразу терялся. «Да там пацаны наши дедомовские позвали», – рассказывал он. «Металл баыгам привезли, целую тачку, на помойке насобивали, на сорок тысяч медиа-алюминия, а им двадцатку заплатили всего. Вот и пошел избираться». «Разобрался?» «А? А, ну да, все путем, старый», – шапен закивал. «Надо идти». Тем временем всполошился коробочка, который всего этого не видел и не слышал. «Сиди, порешаем за тебя все», – пообещал я. «Подумаем потом, куда тебя пристроить, чтобы один не оставался». Он услышал не все, но остался на месте. Царевич вручил ему купленные корочка, чтобы унес домой матери. Но домой пока не отправляли, прикрывали, чтобы решить вопрос. «Мы и сами пока оставались недалеко от рынка, чтобы понять, что делать дальше». Никто пока к нам не лез, но не потому, что мы отбились от тех троих. Просто к нам подошли еще люди серьезного вида. И эти бандюки, крышевавшие попрошаек, к нам лезть больше не рисковали. Ждали, что сделает их пахан. Эта халява привел пару человек. Одного мы знали, Сумцов. Молчаливый офицер-разведчик, работавший после увольнения грузчиком в строительном магазине недалеко от рынка. Он ходил недавно с нами разбираться с гопниками, ограбившими десантника. Второй – «Крепкий мужик лет сорока, был мне неизвестен, он пришел с разведчиком. На подбородке у него белый шрам, хорошо заметный на смуглой коже. Тоже воевавший, причем и в Афгании, и в Чечне. Назвался Димой, но добавил, что в армии называли бродягой. Ну, явно кто-то из спецуры, но ничего о себе он не рассказал, а я стоял в сторонке и наблюдал. На шум пришел танкист Федин, который тут же захотел с кем-нибудь подраться, узнав, кто в беде. Еще ждали Маугли и еще кого-то». Нас больше, народ уже понимал, что кроме нас никто нам не поможет, а по отдельности раздавит. Ну и не забыли, как мы помогали десантнику, и что это помогло. Ну и кое-кто пришел лично ко мне. — Старицкий, а ты умеешь организовывать свидание? — сказала Даша, внимательно глядя на меня. На ней короткая черная шубка, но норковая шапка осталась прежняя, из-под нее на лоб выбивался локон волос. На левом плече сумка. Пришла походить со мной на рынке. Больше в городе развлечений для молодежи нет, а тут разборки. «Да самое веселое уже прошло», – я и улыбнулся. «А после драки кулаками не машут». «Ты сам-то как?» – спросила она. «Мне не попало». Я показал нашустрого, у которого побежала кровь из носа, и он задирал голову. «Но можно проверить его», – получил по голове. «У него там сплошная кость», – пошутил халява. «Ничего ему не будет. А вот у царевича голова только болит». «Голова – это кость», – как говорил лебедь, – заметил Федин. «Она болеть не может». «Да ерунда», – Руслан отмахнулся. «Прошла уже почти». «Короче, вот мои друзья и сослуживцы», – я показал на парней. «А вот это наши офицеры. Отставные, хотя есть еще один действующий. Собрались с толпой выручать нашего из беды. Внезапно, но все получилось. Дашу кровью не смутить, как и прочими. В военном госпитале чего только не повидаешь», – осмотрела Шустрова. Засунула ему в нос вату, спросила, что у царевича. Сказала, что ему нужно понаблюдаться у специалиста, само ничего не пройдет. А вот Леша коробочки это обязательно. Может, сама таким специалистом стану, произнесла она, когда мы отошли от толпы. Хочу же высшее получать в следующем году. Вот. Врачом, значит, хочешь стать? Спросил я. Ага? А медсестра просто врачом стать не может? Не, Даша замотала головой. Там же высшее нужно. «Зато какие-то предметы зачесть могут, так что попрактикуюсь с вами, раз так деретесь, вот». «Да, мы редко деремся. Так, только когда слушать не хотят». Вскоре приехал газон. Его напряги с разборками кончились, а за стрельбу его не подтянули. Тело ведь так и не нашли, да и никто на него не указывал. Впрочем, слухи-то ходили, и в родной бригаде про это услышали, и вроде как похвалили, что пацанов прикрыл». Хитрое же у него руководство, так и хочет поближе к себе прикрепить, но он это понимал. И что было? Сегодня газон был серьезен. Если вкратце, отвели Лёшу поесть. Это коробочка? Газон уставился на него. Не узнать. И что такое? Короче, он отрабатывает долг перед каким-то кислым. Бычара один пришел разбираться, говорить даже не стал, давай кулаками махать. Его товарищи тоже полезли. «Базар не вывез, полез первым и огреб», – заключил газон. «А вообще, кислого я знаю». «Из ваших?» «Нет. Вообще отстегивают, на пути у нас не становятся, возле рынка кормятся, не отсвечивают. Но вообще нищие, не по понятиям с них собирать. Слабых обижать и грабить запрещено». «Понятия ваши хорошо звучат», – произнес я, – «а вот на деле выходит иначе». «Ну ты не путай, старый ворос с отморозком». Отморозок понятия не соблюдает, а вот вор следит, чтобы никто не беспредельничал, и чтобы те, кто нуждался, свое получили. «Саня, ну мне-то ты не рассказывай. Если бы не знал, как эти понятия работают, давно бы нас к себе зазывал». Он замолчал, а я продолжил. «Но ты не переживай. Ты всегда один из нас, и мы за тобой пойдем. Ну расскажи тогда, кто такой этот кислый и чем знаменит. И подумаем, что дальше делать».